Глава третья. Падение. Лучи раннего солнца пробивали путь сквозь жалюзи кабинета. Выключив настольную лампу, Ланс устало протер глаза. «Надо прочесть новую главу Мари», — мелькнула мысль, и, открыв дверь в спальню, он удивился столь раннему подъему своей музы. Из открытого окна... Вливался свежий воздух, и небесная бирюза островками выглядывала сквозь белизну осенних облаков. Город пробуждался, шурша шинами и хлопая дверцами отъезжающих авто. Выйдя во двор, он увидел Марина Качелях. Озаренная солнечным светом, она с детским восторгом раскачивалась все сильнее, словно взлетая в небо навстречу своему персональному солнцу. «Привет! Не стало тебя отвлекать!» «Написал новую главу?» «Угу», — кивнул Ланс. «Тогда качай!» Налетевший порыв ветра распушил ее волосы, и, смеясь, она откинула голову назад, словно паря в круге солнечного света. Ланс невольно залюбовался ею, но внезапно зашевелившееся где-то под ложечкой липкое чувство страха вновь подняло голову, назойливо напомнив о себе. Он осознал, что вместе с ее триумфальным успехом придет и очередная разлука, что уведет Мари еще дальше, выше к славе. Будет ли она любить его, как прежде, и захочет ли быть с ним здесь, в Нью-Йорке? Машинально толкая качели вперед, он все больше погружался в эти тягостные думы и оттого тускнел, становясь частью незатейливого пейзажа детской площадки. Мария, чья телепатическая способность чувствовать его не раз и заставляла удивляться, тревожно спросила. «Ну что тебя гнетет?» На душе стало еще сквернее. «Ничего», — солгал Ланс, отводя глаза в сторону, как бы заинтересовавшись проехавшей мимо полицейской машиной. Спрыгнув с качели, она с ловкостью кошки поднырнула под его руку, заглянув в глаза. вряжь Вынесла она свой вердикт. «Может, пойдем в наше кафе позавтракаем?» Начал менять тему разговора Ланс, погасив эмоции. Она, улыбнувшись и плутовски сощурив глаза, шепнула ему на ухо. «Не-а, пойдем домой». Устыдившись своих мыслей и потеряв нить внутреннего диалога, Ланс, утонув в зеленом омуте ее глаз, в очередной раз понял, что без нее пропадет. Мари, как и все дети, рожденные от любви, купалась в ней с детства, несмотря на то, что рано потеряла мать. Отец боготворил свою суженую и, будучи однолюбом, так и не женился второй раз, отдавая все тепло своей души малышке. Он всегда был для нее другом, советчиком, воспитывая в ней в то же время самостоятельность в выборе поступков и суждений. И у нее от него никогда не было тайны Отец всегда находил ответы и приходил на помощь в самые сложные моменты, когда бы она к нему не обратилась, как в детском возрасте, так и потом. Он являлся для нее олицетворением неиссякаемой любви, надежности и заботы, невольно закладывая в ее подсознание образ будущего супруга, тех качеств, что так ценились Марии. И, наверное, поэтому сильная половина человечества оценивалась ею сквозь призму отцовских достоинств, отметая отношения с молодыми, сексуально озабоченными ровесниками, не дотягивающими до этой планки, и внимание женатых мужчин, видящих в ней лишь смазливую мордашку и способ отвлечься от семейной рутины. Как ни странно, но их встреча, предначертанная свыше, явилась обоим как откровение. Устав от любовных ласк, они лежали и просто смотрели друг на друга, И в этом магическом безмолвии застывшего времени была чарующая глубина, которую Ланс не хотел отпускать. На ум от чего-то пришли строчки старого русского романса, что когда-то пела ему мама. Деннино, чероняет сердце ласку. Деннино, кружится голова. День и ночь, взволнованную сказкой, Мне звучат твои слова. Стал тихо напевать он себе под нос, Глядя на Мари. Только раз сбывают в жизни встречи, Только раз. Судьбою рвется нить. Только раз в холодный зимний вечер Мне так хочется любить. Только раз бывают в жизни встречи. 1924 год. Борис Фомин и Павел Герман. Продолжила она и, нежно коснувшись его щеки, потянулась за поцелуем. «Не грусти больше», — прошептала Мари. «Я в душ». «А я на кухню готовить завтрак. Как тебе брокколи и яичницу с беконом?» «И тостами», — крикнула его любовь уже из ванной «Хорошо. Тосты с персиковым джемом, как ты любишь?» «Да», — прозвучал ответ Мари сквозь шум льющейся воды. О приглашении на юбилей издательства с последующей книжной выставкой он помнил, но старался не думать, и потому получение конверта с красными полосками раздосадовало. Конечно, там два пригласительных, но допустить ее поездку в мировую столицу кинематографа Ланс не хотел. Мари, получившая после последнего спектакля славу начинающей перспективной актрисы, По приезде в Лос-Анджелес оказалось бы под вниманием различных продюсеров и режиссеров. Прессы, что неминуемо влекло бы стопроцентное расставание. Так что, приложив все свои скромные артистические способности, он сделал вид, что приглашение только одно, и там, в издательстве, видимо, что-то напутали. Более того, что Мари предложили роль в новом спектакле. Потому, когда пришло время, она молча собрала ему вещи. Напоследок они решили посидеть в одном из летних кафе, благо до вылета оставалось еще уйма времени, не заставляя смотреть на часы. — Чувствую себя паршиво, — сказал Ланс. — Вижу, — ответила она. — Только не нужно так расстраиваться, это всего лишь на пару дней. — Будем надеяться, — мрачно буркнул он. — Но ты же почти закончил книгу. За последние две недели не написал ни слова. — Странно. «Это я так влияю?» «Не глупи», — быстро ответил Ланс, понимая, что определенная доля истины в этом присутствует. Он так боялся потерять Мари, что энергия вдохновения просто исчезала под мрачностью неба в его душе. «Тем более, что моя поездка и моя книга — разные вещи», — продолжил Ланс, старательно вводя разговор в другую плоскость. «А если у тебя спросят о твоем новом шедевре, что скажешь?» Ее вопрос попал в точку, заставив его погрузиться в себя, и диалогом завладело молчание. «Буду говорить, что это большая тайна», — улыбнулся он, выйдя из положения, и они заговорили о какой-то ерунде, вроде содержания корицы в пенке кофе. Ланс не хотел, чтобы она ехала в аэропорт. Во-первых, это их первая разлука, а вторым стало ощущение, висевшее над ним, как дамоклов меч, что он, возомнивший о себе великого писаку, на самом деле не способен ни на что, кроме вранья. Однако настоять на своем у Ланса не получилось, и она все-таки поехала. «Знаешь, как я тебя люблю!» — заигрывала марив в только ей манере. «Знаю», — ответил он и, улыбнувшись, прижал к себе. Отстранившись, она обняла его лицо ладонями, словно пристально вглядываясь в его душу. И чтобы она не догадалась о его страхе и лжи, Ланс скорчил смешную физиономию, скосив глаза и высунув язык. Она рассмеялась, и все закончилось поцелуем. — творись прошептала она, услышав объявление на посадку. — Угу. Нехотя пробубнил он, сжимая ее в объятиях и запоминая запах темного водопада волос, не спадавших до пояса. «Пока», — сказала она, поправляя ему галстук и ворот рубашки. «Пока». «Как прилетишь, позвони», — крикнула она вслед. Лан, обернувшись послал воздушный поцелуй, после чего она скрылась в бурлящей толпе аэропорта Нью-Арт.